Я косился на Сашку. Он сидел с закрытыми глазами. Глаза у него были особенные, выпуклые, с короткими веками. Даже когда Сашка спал, глаза его плотно не закрывались. Со стороны казалось, что он за кем-то подглядывает. Сашка притворился, будто дремлет. Но я видел его насквозь. Он не простил мне Сократа. Наверняка приготовил какую-то остроту. Я только ждал, когда я глянусь на инку. Нашел дурака. Я и не думал оглядываться. Зачем? Я представлял себе Инку и думал о том, что она тоже обо мне думает. Соседка Женя поливала с забором сад, шипела вода, женщина монотонно покрикивала, «Шурка, не трогай кран!» Крана Шурка не трогал, и женщина покрикивала так, ради профилактики. Я знал этого шкадливого пацана. Раз женщина покрикивала, значит, он появился где-то близко. Сашка открыл один глаз, потом второй... Но смотрел он не на меня. Сашки нос повернулся к террасе Жениного дома. Нос у Сашки был тоже особенный. Когда мы были меньше, так называли Сашку руль. Сашка обижался. Со временем мы оставили носово в покой. Пончики, сказал Сашка, сегодня нас будут кормить пончиками. Как я не принюхивался, но ничего, кроме запаха сирени и влажной земли не уловил, а вот Сашку уловил. «Опять перебили», — сказала Катя. «Продолжай, продолжай», — Сашка посмотрел на меня выпуклыми глазами. «Мы хорошо понимали друг друга». «Продолжай, продолжай», — сказал я ему. Сашка улыбнулся и снова прикрыл глаза. Он воображал, что я не выдержу и рано или поздно оглянусь на Инку. Интересно, что он придумал, но рисковать не стоило. Теперь я тоже уловил легкий чат горелого оливкового масла. Сашкин нюху можно было позавидовать. Все дело в том, что Сашка очень любил поесть. На переменках Сашка не выходил из класса. Он неторопливо обнюхивал портфели девочек, проверяя, что они принесли на завтрак. При этом Сашка был щепетилен. Он брал не подряд, а с выбором, и не все, а только половину. Когда однажды у одной девочки кто-то утащил весь завтрак, больше всех возмущался Сашка. Дружба с Катей началась у Сашки тоже на почве завтраков. Сашка очень любил французскую булку со сливочным маслом и ливерной колбасой. Как только Катя это заметила, в ее портфеле Сашка стал находить отдельный сверток для себя. Надо было быть черствым эгоистом, чтобы не оценить Катиной души. Сашка оценил. Одного мы не понимали, куда девалось все, что Сашка пожирал. Он был на полголовы выше меня и Витьки. Но ходить с Сашкой на пляж было просто стыдно. Таким он был тощим. Витька объяснял это малым коэффициентом полезного действия. Витька редко удачно острил, поэтому удачные остроты часто повторял. Сашка злился, но поскольку другого объяснения не давал, Витькин оставалось в силе. Соседский шурка, наконец, добрался до крана. Шипение воды за забором оборвалось, и женщина закричала истошным голосом. «Шурка, ухе оборву!» Глава десятая. В калитку вошел Женин отец, но прежде я увидел за дощатым забором его форменную фуражку. У Жениного отца была удивительная походка. Сначала он отрывал от земли пятку, потом носок, И дело это так стремительно, что со стороны, казалось будто он подпрыгивает. Фуражка так подскакивал над забором. на отец пробежал от калитки по инерции несколько шагов и остановился. Отношения с Жениным отцом у нас были очень сложные. Он работал агентом квартирного бюро. Утром к приходу поезда он отправлялся на вокзал, бегал по перрону и кричал «Лучшие комнаты в городе! На любой вкус, любой карман!» Конечно, бегал он не один, бегало еще человек десять агентов, но Женин отец был провожен. В пухлые записной книжки у него были вписаны адреса. Комната сдавал он, а адреса узнавали мы. Мы тоже бегали. Мы бескорыстно носились по всему городу, узнавали, где сдаются удобные квартиры. В особо удачные дни Женин отец выдавал нам деньги на мороженое. В полдень агенты собирались в погребке у Пандопула. У и стойки они выглядели закадычными друзьями, которые сошлись выпить по стаканчику. Но мы видели их не только у Папандопула. Мы встречали их во время работы на вокзале, и поэтому знали, друзьями они не были. С нашей помощью на отец зарабатывал больше всех. Он часто угощал агентов, и они как-то с этим мирились. Зато нас агенты ненавидели, но нам было на это наплевать. Если смотреть на дело с государственной точки зрения, то какая разница, какой агент сколько сдаст комнат. Главное, чтобы были обеспечены жильем курортники. Мы и смотрели с государственной точки зрения. Поэтому совесть наша была спокойна.